Выстрелы прекратились. Я с трудом столкнул себя убитого и вытащил свои пистолеты. О шпаге поконец-то было и думать. Пассажиры лежали один на другом, тщетно пытаясь выбраться. Снаружи кто-то сапогом выбил дверцу, и в салон заглянула усатая, толстая фигура. Не медля ни секунды, я пустил ему пулю в лоб и выскочил наружу. Упал и перекатился. Сбоку раздался ещё один выстрел, но мимо. Я из положения лёжа выскочил, пистолет бабах. Под ним разбойника меньше. Из diligance никто пока не выбирался. Но спереди бежали двое. Я не стал разбираться, выхватил из рукава метательный нож и всадил переднему в грудь. Рубашка на нём была расстёгнута, и я видел, что защиты нет. Второй видя неудачу товарищей, прыгнул в кусты. Эй, чёрт, с ним не бегать же догонять. Выходите, дамы и господа, кто цел? Разбойников нет. ВgetElementById зашевелились. Я побежал вперёд. Вот в чём дело. Поперёк дороги, привязанная к двум деревьям, была натянута верёвка. Ликучер её не заметил, либо её подняли в последний момент. Сам кучер лежал, ноги его были придавлены тележанцем. Попросив вышедших пассажиров помочь, мы приподняли довольно большую карету и вытащили кучера. Был он в пыли и саженах, но ноги были целые, прихрамывал лишь. С ним вдвоём мы подошли к лошадям, Одна сломала ногу и билась поstromкам. Пришлось пристрелить бедное животное, чтобы не мучилось. Кучер обошёл перевёрнутый дилижанс, покачал головой. Пассажиры собирали рассыпавшиеся при падении чемоданы и узлы. Нашёл и я свой кофр. При падении он не пострадал. Я заглянул внутрь салона, двое убитых, что сели последними.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 Вид на мешок с деньгами кто-то узрел. Как я вижу, господин в эту самый представительный, вон разбойников побили. Надо тележанс поднять. На трёх лошадях мы всё равно ехать сможем, правда, не так быстро. После некоторых раздумий я разрубил у одного из деревьев верёвку, перекинул её через толстый сук, привязал к поручню на крыше. Мужчины дружно взялись за реёвку и общими усилиями дилижанс был поставлен на колёса. Ещё полчаса кучер разбирался с постромками, перепрягая лошадей. Наконец всё было готово. Трупы убитых положили наверх, рядом с вещами. Я уселся у выбитой дверцы, положив рядом мешок с деньгами, тронулись. Временами я ловил на себе испуганные взгляды мужчин и восхищённые женщин. Уже без приключений добрались до брюсселя. По тёмным улицам доехали до гостиницы. Кучер ушёл налаживать дела. И вскоре прибыли полицейские. Меня допросили, но поскольку свидетелей было уйма, весь дележанс ко мне больше не приставали. Уточка меня разбудил, кучер. Господин, не гневайтесь. Лошадь я уже купил. Что с деньгами делать будем? С какими деньгами? С просонок я не сразу сообразил. А каких деньгах её речь? А мешок? Да разве полицейские его не забрали? Нет, конечно. Я его трактирщику на хранение отдавал, поколошить покупать бегал. Ну что ж, назвался груздем Полезаев Кузов. Некоряк лехтяв встал, ушиб где-то вчера бок. Наделся в кистую одежду, вчерашнюю можно было выкинуть, ополаснул лицо и мы поехали. Кучер уже выпросил на торгу адрес банка, и мы доехали быстро. Сонный охранник не пустил, объяснив, что ещё никого нет. Ну ладно, подождём. Я выгрузил оказавшийся тяжёлым мешок к дверям банка и уселся на него. Кучер, немного посидев, решил не терять времени и ехать к каретному делмастеру менять дверцу. Долго сидел около часа. Наконец к банку подъехала карета. Из неё вышел важный господин, охранник выскочил из дверей, согнувшись в поклоне, не иначе как управляющий.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 Пока делижанса не было, чего ж не попить? Через полчаса к управляющему подошёл клерк, что-то зашептал на ухо, поглядывая на меня. Так, интересно. О чём разговор? Управляющий повернулся ко мне. Всё именно так, как вы и рассказали. Мой человек справлялся в полиции. Мы вам очень благодарны.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 для вас, как особого клиента, невысоко. И выдадите мне расписку. Банкир снова заулыбался. Конечно. Наш банк существует уже почти 50 лет. Будьте уверены. Пришедшие с деньгами в дележансе досадное недоразумение. Скоро подъехал дележанс. Я взорвавшись, дёрнулся наверх. бетешил из скоф ракартины, перевязанной в холстину. Вы хотите поместить это? У банкира от удивления поднялась бровь. Да, и советую беречь. Пройдёт немного лет, и вы сами оцените мою предусмотрительность. Мне написали расписку, банкир приложил свою печатку с перстнем и торжественно вручил мне С лёгким сердцем я уселся в делижанс, и мы поехали к гостинице. Пассажиры уже давно заждались.